Колян двинулся вперед. Рекс и Зародыш зашагали следом. Он поднялся на крыльцо, посвечивая себе фонариком, уверенно прошел в спальню тещи, открыл там ящик старинного буфета и выгреб тускло блеснувшую в луче фонарика драгоценность. Сыпав их в карман куртки, он вновь запустил руку в ящик и вытащил оттуда пачку долларов. «Не пропадать же добру!» — ухмыльнулся он, обращаясь к своим подручным. Почуяв неладное, он присмотрелся к ним повнимательнее. Оба неподвижно стояли на пороге и с ужасом смотрели на то, что осталось от головы старухи, распростертой на тахте и на прилипшие, как кровавленным обоям, комки мозга. Внезапно зародыш бухнул канистру на пол Выскочил в коридор, и оттуда донеслись характерные утробные звуки рвоты. Рекс, по всем признакам, тоже с трудом сдерживал рвотные спазмы. «А ты как думал?» Продолжая рыться в ящике, самодовольно заметил Колян. Он уже успел переодеться, найдя где-то в шкафу свою старую одежду. Если карать, то уж по полной программе. Ладно, я отсюда выхожу, а ты начинай поливать. И полей хорошенько вот эту кучу. Тут шмотки, которые на мне были, они все в крови. Пацаны, ошалевшие от увиденного, уже не были слишком потрясены тем, по выражению Коляна, натюрмортом, который им пришлось увидеть в спальне. А там они увидели красовавшуюся на стуле отрубленную голову. Надежды, встретившую их страдальческим взглядом из-под полузакрытых век и оскаленных в мучительной гримасе ртом. На постели еще сочилась кровью бесформенная груда изрубленного мяса, еще недавно называвшаяся Федором Грюмым, и претендовавшая на главенство в криминальном мире города Таежного. Рядом распласталось обезглавленное и совершенно обнаженное тело женщины. Несмотря на свои безукоризненные пропорции, она уже не вызывала никаких чувств и привлекала не больше, чем любой другой неодушевленный предмет. Вот он, фирменный почерк, Николай Радченко с гордостью сказал Колян, «Ладно, давайте поливать эту падаль, то аспирин нас уже заждался, и светать скоро начнет. Да и выспаться не мешает, поскольку у нас завтра, то есть уже сегодня вечером, серьезные дела. Я слышал, кое-кто из наших бывших братков не хочет, чтобы я был главным в городе Таежном. Придется с этими людьми разобраться». Зародыш, выходя из комнаты последним, остановился и вынул из кармана зажигалку, но Колян схватил его за руку. «Ты что, сдурел?» «Запомни, шум должен подниматься только тогда, когда мы уже далеко. Если ты сейчас все запалишь, то мы побежим отсюда на фоне пожара». «Что же делать?» — тупо спросил Зародыш. Выливай все и я отсюда через забор, туда, где Андрюха Спиридонов ждет с машиной. Я вас догоню. Зарудыш повиновался. Перерезая через забор, он увидел, что Колян, пригибаясь, следует за ними, по пути сыплет из пачки на землю какой-то порошок. При этом бригадир явно старался, чтобы просыпанная им дорожка проходила среди грядок и прочих возвышений. У самого забора Колян задержался и чиркнул спичкой. Бледный огонек побежал между грядок к дому, почти незаметный со стороны. Он мелькнул на крыльце и скрылся под дверью. Колян тем временем успел перемахнуть через забор и добежать до середины луга. Там он оглянулся и увидел, как окна дома налились зловещим пульсирующим светом, совсем не похожим на обычный электрический. Добежав до зарослей, он оглянулся еще раз. Теперь участок вокруг дома был весь освещен тем же